Глава 2. 29 января. Охота. Второй день. «Народ, вставайте!» — начал я расталкивать всех, как только начало светать. Подкинул пару палок в костер, и тот стал весело потрескивать от свежей порции хвороста. «По одному не ходить!» — резко остановил тетку Слива, когда она стала выбираться из оврага наверх. «Девочки, идите все вместе, и пусть одна смотрит по сторонам, потом поменяетесь». Девчонки и тётка Кивнов ушли в кустики, мы в другую сторону. Потом все вместе потопали к речи умываться. слева тут же полез проверять ловушку для рыбы. «Есть завтрак!» — обрадованно произнёс он, выкидывая на берег из конуса одно за другой рыбу. Девушки быстро её почистили, и мы вернулись в наш овражек, где эту рыбу пожарили, съели. За ночь рыба попалась больше, наелись прямо до отвала. До вечера должно хватить. Потом опять дикий жор нападёт, хотя нападёт он, конечно, раньше. Так, как тут и лес, и свежий воздух, и двигаться мы сейчас будем много. Ну что?» — вытирая руки об траву, произнес я. «Двинулись дальше?» Народ вздохнул и закивал головами. Потопали. Шли как можно тише и осторожней. Примерно до обеда. Раза три где-то вдалеке слышали выстрелы. Кстати говоря, лес стал более проходимым, и наша скорость увеличилась. Разок нашли родник. Утолили жажду. Жалко с собой, никаких фляжек или бутылок нет. Шагали быстро, но аккуратно периодически останавливались и прислушивались, но кроме пений птиц ничего больше не слышали. «Болото!» — кивая вперёд, — сказал Слива. «Мы как раз преодолели большой участок, где росли одни кусты, и вышли на небольшую полянку, сплошь заросшую камышами. Тут же в нас ударил болотистый запах, и несколько лягушек заквакали. Их тут же подхватили другие. тот не пройдём», — тут же сказал Абик, тыча в воду палкой. «Нужно обходить». Взяли правее и пошли вдоль кромки болота. Пришлось забирать еще правее, так как уперлись в совсем непроходимое место. И вдобавок бат еще провалился почти по пояс, еле вытащили сначала его, а потом дружно пытались вытащить его правый ботинок, который остался в вонючей жиже. Ботинок вытащили тоже. «Тихо!» — внезапно поднял руку Слива. Мы как раз остановились на привал среди каких-то очередных высоких кустарников. Ючас и Тила тут же стали срывать с них ягоды сказали, что их можно есть. Ягоды сильно смахивали на дикую малину, но это была точно не она. Ладно, всё равно хоть какие-то калории. Через несколько секунд мы все отчетливо услышали натужный звук дизельного двигателя. «Тачка!» — выпалил Слива. «Там!» Он показал рукой направление. «Вы все оставайтесь тут!» — тут же принял я решение. «А мы со Сливой пойдём, посмотрим, кто там». «Я с вами!» — тут же отозвался Абик. «Нет», — жестко ответил я, — «будь тут. Лучше по сторонам смотрите внимательнее и прячьтесь получше». «Нам вдвоем привычней», — добавил Слива, яростно очищая ножом от веток очередную палку и делая из нее копье. Пригибаясь, мы со слевой как можно быстрее шли по лесу на звук двигателя. Он становился все громче и громче. Метров через сто вышли на крутой склон. «Вон тачка!» Залегая в кустах, сказал я Сливе, хотя он и сам ее уже увидел. Перед нами был достаточно крутой подъем. Внизу виднелся бронетранспортер, который, ревя двигателем, пытался на этот самый подъем забраться. Но, как я понял, земля была мокрой, и машина, буксуя всеми четырьмя колесами, никак не могла на него заехать. Рядом с ним стояло пять, а нет, шесть человек и архи. «Их семеро», — быстро сосчитав их, сказал Сливе. «С водилой». «Восемь», — поправил он меня. «Вон ещё один из кустов выходит! Отливал, видать!» Броневик снова выкинул в бок дизельный выхлоп, предпринял очередную попытку забраться на бугор. Стоявшие около него охотники тут же стали криками его подбадривать. Бешено буксуя колёсами и выкидывая из-под них кучу грязи, травы, он добрался почти до середины пути. Но дальше всё. Он буксовал, но его всё равно потащило вниз. И тяжёлую машину даже немного развернуло, он чуть не перевернулся, и парочка охотников едва успели отбежать в сторону от многотонной махины. О чём они там разговаривали, нам слышно не было. Вон, водила выбрался из-за руля, и что-то говорит своим пассажирам, показывая на пригорок. «А склон-то крутой, да и высоты тут метров пятьдесят точно есть». Двое охотников тут же полезли внутрь броневика, и спустя некоторое время... Мы увидели, как они вытащили из его кузова парочку длинных бухт тросов. «Лебёдка», — сообразил я. «Они сейчас трос нарастят и зацепят его тут, наверху, за дерево». «Точно?» — кивнул Слива. «Так и получилось». Один стал разматывать верёвку. Двое других тут же стали наращивать её этими тросами. Вот ещё двое, взяв за концы верёвок, полезли сюда наверх. Но через несколько метров один из них поскользнулся на траве и поехал на заднице вниз. Раздался дружный смех охотников, а второй продолжал с упорством обезьяны карабкаться наверх, таща за собой трос. Решение пришло мгновенно. Я быстро сказал Сливе свой план. «А что?» — хмыкнул тот, выслушав меня. «Может, сработать». «Должен». Тут сзади раздался треск сучка. Мы со Сливой мгновенно вытащили ножи. «Это мы». Из кустов показалась голова абега и Тилы. «Вы какого тут?» — наехал я на них. «Я вам где сказал оставаться?» «Вас долго не было». Тут же выпалила Тила. «Мы волновались», — поддержал ее Абик. «Вон не падлой Они подползли к нам и также увидели стоящий внизу бронетарспортер и продолжающего карабкаться наверх с тросом одного из охотников. «Есть план, как разжиться вещичками?» — спросил Абик. «План-то есть», — ответил я. «Только готова ли она?» кивнул я на рассматривающую броневик Тилу. «Ага», — кивнул Слива, — «мы их сейчас немножко убить хотим». Тила повернулась к нам, пару секунд помолчала и произнесла. «Я с вами, я такая же, как вы. Говорите, что нужно делать? Ты же ведь охотилась раньше», — усмехнулся Абек. «Скорее всего, убивала таких же, как мы. А теперь всё наоборот?» «Нет», — отрезала Тила, — «это должна была быть моя первая охота. Меня Зулас позвал, ну, тот, который убил моего». Она замолчала, и её глаза предательски намокли. Хрен её знает, верить ей или нет. Бабы, когда нужно, могут хороший спектакль разыграть. Ладно, сейчас посмотрим, как она себя поведёт. Но присматривать за ней, думаю, нужно. Снова треск. «И эти здесь!» — выпалил слив, уже готовый было метнуть своё копьё. Из кустов также показались бат со своей девушкой и тёткой. «Что делать-то?» — спросил Абик. Я ещё быстрее пересказал им свой план. Все промолчали, только головами кивали. Никто не возразил, но у нас просто нет выбора. Тем временем охотник с тросом, пару раз поскользнувшись и съехав вниз на несколько метров, продолжал карабкаться наверх. Снизу его поддерживали ободряющими криками. «Идите быстро!» — сказал я. «Примерно вон туда. Что делать, думай вы сами знаете. Ючас, если боитесь, можете остаться тут. Позовем вас, когда закончим». Тетка с благодарностью кивнула и заползла под ближайший куст. «Я тут останусь», — произнес Бат. И снова густо покраснев, опустил голову. «Тут вдвоем будьте», — быстро сказал ему и тетке Слива. Я молча кивнул. Мы, со Сливой пригнувшись, ломанулись по кустам к месту, куда, по нашему мнению, должен был выбраться с тросом этот охотник. Абик с девушками через лес вниз. Надеюсь, они сделают все правильно и их не засекут. Мы со Сливой успели вовремя. Я залег недалеко от здоровенного дерева, за которое, по моему мнению, охотника должен был прицепить трос. Все-таки их броневик весит около 10 тонн, и не каждое дерево такой вес выдержит. Слева, метрах в пяти от меня в кустах, смотрит за бронетранспортером. Вон его башка торчит. Меньше, чем через минуту, показался охотник с тросом. Он пипец как устал, по нему было видно, что подъем ему дался нелегко. «Ага, пистолет в кобуре». Винтовка за спиной, разгрузка, на башке бандана. Тяжело дышит. Забравшись наверх, он с минуту пытался отдышаться, пока ему снизу снова не заорала пара глоток, поторапливая его. «Да пошли вы!» Негромко огрызнулся он, пытаясь восстановить дыхание. «Сами бы сюда лезли с этим тросом!» Дёрнув трос пару раз, он, как я и предполагал, обвязал его вокруг этого толстого дерева и, подойдя к краю обрыва, махнул рукой. «Вон он стоит спиной ко мне метрах в трёх». Нас он не заметил, слишком устал и был слишком поглощен своим делом. Через секунду трос натянулся, и мы услышали звук, начавший работать лебёдки. Ей помогал дизельный двигатель. Пару раз охотник обернулся и посмотрел на привязанный трос на дереве. Затем стал смотреть вниз. Винтовка так и была у него за спиной. «Совсем расслабился, придурок!» «Ну, тебе же хуже!» «Меня только смутил трос!» Он был зацеплен карабином. Отстегнуть или перерезать я его не смогу. Ладно, и так понятно, что делать. Подъём тяжёлой машины продолжался ужасно медленно. Думаю, эти охотнички уже всё на свете прокляли, приехав сюда. Было видно, как трос несколько раз гуляет туда-сюда. Видимо, всё-таки броневик таскает по склону. «Водила-идиот, зачем газует-то?» Вон снова трос повело в сторону. И как раз поднялись обороты двигателя. Этим не поможешь. Им там, в бронетранспортере, только нужно ждать, когда лебедка вытащит тачку наверх, потихоньку помогая двигателям и буксующими колесами. Видать, водил это понял. Обороты стихли, трос успокоился. Охотник, устав стоять, уселся на траву и стал смотреть вниз. Смотрю на сливу. Вот он показывает мне три пальца. Ага. Значит, им до самого верха еще метров тридцать. Рано. Млять. «Да что же так долго-то?» «По крайней мере, мне так казалось». Два сливенных пальца, затем он снова вытянул шею и аккуратно посмотрел вниз. Один палец и кивок головой. «Пора. Теперь моя очередь». Да я и сам уже слышал работающий двигатель, и лебедку уже совсем близко. Кажется, еще чуть-чуть, и появится нос броневика. вынимаю нож. Охотник так и сидит спиной ко мне. Вот же идиот!» Потихоньку встаю на ноги, точно до него метра три. Слив уже машет руками, типа «давай быстрее». Бросок, левой рукой резко поднимаю голову сидящего охотника, правой со всей силы бью его ножом в горло. Тот, мне показалось, даже ничего понять не успел. Только хрип и кровь. Много. Я ему, походу, прямо в какую-то вену попал. Бля, прям фонтан из раны. Я еще нож у него в горле крутанул. Шансов выжить ноль. Рядом тут же нарисовался слива И за шкирку мы мгновенно оттащили уже убитого охотника от края этого обрыва. В самую последнюю секунду я увидел брониторспортер. Его нос нереально задран, и думаю, что там нас не могли заметить. «Металлический!» — крикнул слева дёргая за трос и пытаясь перерезать его ножом. Молча выхватывая пистолет из кобуры охотника, Слива мгновенно отбежал в сторону. «Бах! Бах! Бах!» Трёх выстрелов хватило, чтобы пули перебили трос. Ну а дальше? Дальше было как в кино. Мы только к краю обрыва подбежали и увидели, как броневик на пару секунд завис на месте. Я даже, кажись увидел расширенные от страха глаза водителя. Он увидел оборвавшийся трос. Нас. Выстрелы-то они точно услышали. Но вот выпрыгнуть из машины никто из них не догадался. Водила-придурок. Снова дал газу. Дал хорошо, так от души. Четыре зубастой покрышки стали беспомощно крутиться на бугре. Тут машину сдвинуло в сторону буквально на метр, и всё. Она заскользила вниз. Проскользив пару метров, она развернулась ещё больше. Из неё разом послышались вопли. Мы со Сливой, как завражённые, стояли смотрели за развитием событий. Вот тяжёлая машина левым боком, скользя по траве. Разгоняется всё сильнее и сильнее. И тут — раз! — на бугре попалось препятствие в виде неплохого такого камня. Левым передним колесом она бьётся об этот камень, выворачивает его, но так как центр тяжести у этого брониторспортера достаточно высоко, да и инерция, знаете ли, штука такая, короче, дальше всё было как в боевиках. Машина мгновенно перевернулась и покатилась по склону. Бля, вот это зрелище! Она кувыркалась по склону только так, пока она переворачивалась, из неё высыпалось различные барахло. «Пошли!» — хлопнул меня по руке слива, когда я насчитал уже пять переворотов. А он, млядь, и не думает останавливаться. Бронетарспортер, я имею в виду. Он только скорость набирает. Там сейчас реально центрифуга. Как можно быстрее и в то же время аккуратнее заскользили со Сливой вниз по склону. Мля, прям какие-то серферы. Катимся на ногах по траве и пытаемся удержаться. «Винтовку забыли!» — заорал слева когда мы уже съехали вниз метров на двадцать. Я ничего не успел ответить. Раздался жуткий треск, грохот. Бронетранспортер всей своей массой врезался в деревья внизу этого склона, снес несколько из них и покатился дальше. Вижу, как он замирает на боку. К нему тут же метнулись двое, Абик и Тила. Хлоп! Не удержавшись, я падаю, больно бьюсь задницей об какой-то камень, но стонать ехать некогда. Пистолет крепко сжимаю в руке. В нем, по моим прикидкам, еще девять патронов. Остановился, скакиваю на ноги, вижу валяющееся тело архи, саживаю ему пулю в голову. Бегом грузовику. Сила мать ее уже перерезал горло другому архи. Абик добивает ножом еще одного. Я и Слива ныряем в лежащий на боку бронетарспортер. Тут куча мала. Руки, ноги, различное барахло. Ищу головы и расстреливаю их. Хлоп, кончились патроны. Вон еще одно тело. Достаю свой нож. И, расшавыривая всякие вещи, пробираюсь к нему. Тело начинает шевелиться и стонать. Жалеть некогда. Откидываю железный ящик передо мной молодой архи. Увидев меня, глаза расширились от ужаса. Кажется, он что-то хотел сказать, но я уже всаживаю ему в сердце нож по самую рукоятку. Пару раз дернувшись, тело затихает. «Чисто!» — докладывает Слива. «Чисто!» — на автомате отвечаю я, оглядываясь. Где-то сбоку кто-то хрипит. Так бывает, когда человека добивают. Вижу валяющийся автомат, хватаю его и выбираюсь наружу. Там уже все кончено. Абик сидит около трупа и вытирает об его одежду свой нож. «Что там у вас?» — увидев меня, спрашивает он. «Чисто!» «Ну и хорошо!» — вздыхает тот. Через пару минут к нам спустился Бат и тетка. Бат только покраснел от вида трупов, а вот тетка едва не хлопнулась в обморок. «Мля, задница-то как болит!» «Саша, что с вами?» — задает неожиданный вопрос тетка. «Да так с задницей ударился, болит немного!» «Берем вещи, оружие, все, что можем унести, и уходим отсюда!» не дает нам опомнить Сабик. Не исключено, что тут могут быть еще машины с охотниками. Не нужно нам сейчас с ними встречаться. Он прав. Начинаем собирать вещички. Я опять полез внутрь броневика. Мля, вон водила. Эк, его зажало-то. Я даже не думал, что, когда тачка кувыркается, водилу может так перекрутить. Лежит вон в неестественной позе под рулем. Башка около педалей, ноги наверху. «Есть!» — кряхтит Слива, добив его ножом. «Контрольный!» — хмыкает он, Добра в этом броневике оказалась навалом. Тут же были сумки, в которые мы все это и сложили. Я и слева увешались оружием с ног до головы. Разбираться будем потом. Слышу снаружи звуки рвоты. Выглянув, вижу, как в кусты выворачивают тетку. И Фи еле сдерживается, видать, вид трупов их совсем прибил. «Отойдите отсюда!» — кричит им Абек деловит обыскивая трупы и доставая из разгрузок оружие и боеприпасы. «Идите вон туда и посмотрите, что там может пригодиться!» Он им показал на поляну, по которой только что эта машина кувыркалась. Там тоже ящики, коробки и, кажется, пара сумок валяется. «Ты этим пользоваться-то умеешь?» — спрашиваю у бада, когда он снимает с одного из трупов винтовку. «Умею!» — не поворачиваясь отвечает тот, и тоже еле сдерживает рвотные позывы. «Вот же, молять, нежные-то все какие!» Через 15 или 20 минут, собрав всё, что по нашему мнению было ценное, и нагрузившись как ишаки, двинулись почти бегом в гущу леса. Едва отошли метров 100, как снова услышали пару выстрелов из ружей, затем длинную автоматную очередь. Кого-то гоняют, остановившись и прислушавшись, резюмирует Слива. В километре полутора отсюда, добавляет Табик, уходим. Ещё около километров в быстром темпе, мылио снова болота. Снова делаем круг, пытаясь обойти его по широкой дуге. Теперь у нас есть часы, я снял с одного из трупов. На часах почти два часа дня. «Давайте вон туда!» — хрипит под тяжестью оружие, слива указывая на большие валуны, обросшие зеленью. Из последних сил добираемся до валунов и располагаемся под ними. Фух, сумки оружия свалили в одну кучу. «Я костер разожгу», — вызывается тело «Нельзя!» — останавливаю я ее. «Наверняка тут еще охотники катаются. Дым могут учуять. Давайте посмотрим, чего мы там утащили из броневика». «А утащили мы очень хорошо. У нас шесть автоматов, три винтовки, четыре пистолета. К ним не то чтобы много патронов, но тоже хватит. Семь гранат, еще три ножа, мачете и топор. Две аптечки, тетка волокла, сумку, в которой оказались консервы. Еще сумка с консервами, хлеб, бутылки с водой, парафляжек со спиртным, фаеры, сумка с вещами, там чистой шмотки, нижнее белье». «Бухта альпинистской веревки, причем Ифи умудрилась еще принести небольшую железную кошку. Если придется куда карабкаться, самое оно будет. Пара фонарей на аккумуляторах. Один большой, второй маленький. Его я сразу себе взял. Пригодится. А они плохие у них разгрузки-то. Мы с мужиками их сразу на себя надели. Подогнали, распихали по ним боеприпасы и гранаты». «Знаешь, как пользоваться?» — спросил я, наблюдая, как Абик подгоняет на себе разгрузку. «Ну да, когда война была, пришлось повоевать». «Хотелось мне, конечно, у них всех спросить, как они оказались в загоне и за что. Но как-то постеснялся, никто не спрашивает, ну, я не буду». «А вы сами откуда?» Крутя в руках разгрузку и словно думая, одевать ее или нет, спросила Тила. «Искусственно», — не моргнув глазом, ответили мы со сливой. «Не, не мое», моё решила Тила и отложила разгрузку в сторону. «Зря мы ее только тащили за собой. Разгрузку я имею в виду». Разобравшись с вещами, вскрыли консервы. Жор напал. Там оказалась тушенка. Ели прям ножами. Вкусненько. Там же в сумке оказалось вяленое мясо, фрукты и овощи. «Вы бы переоделись», — предлагаю юче кивая надежду «А то ваш халат уж совсем в лохмоте превратился». «Спасибо». Доедая из банки, благодарит-то меня. Взяв вещи и повертев головой, идет в ближайшие кусты. «Ну и куда дальше?» — спрашивает слива, поглощая копчёное мясо. «Ща посмотрим», — крякает Абик, держа в руках компас. «Ты как?» — спрашиваю у бада. Тот сидит, привалившись к камню, винтовку держит в руках. Его футболка вся в разводах от пота. Видать, все эти пробежки очень тяжело на нём сказываются. Он даже не ел сейчас с нами, всё пытался отдышаться. Он тоже нёс на себе сумку и пару автоматов. Ифи ему, конечно, предложила банку с тушёнкой, но он отказался. Вон это самая банка с торчащим из нее ножом рядом так и стоит. «Нормально!» — через силу улыбается толстяк. «Такой бег — это точно не моё «Жалко на тебя размера нет!» — с досадой произносит Ифи, копаясь в сумке с вещами, которые мы прихватили с собой. «Конечно нет!» — смеется Бат. «Таких толстых охотников, как я, не бывает!» Все потихоньку смеются. Народ потихоньку расслабился, напряжение спадает. «А мы из Морла!» — вздыхая, произносит Ифи. «Ючас тоже». «Сюда как попали?» — неожиданно спросила Абик. «Квартиру продали неудачно», — произнесла Ифи. И как-то вся, не то что скукожилась, сжалась. «Опа! Тут тоже, что ли, что-то вроде чёрных риэлторов есть. Походу, кинули эту парочку». «В смысле неудачно?» — унимался Абик, разрезая ножом фрукт. «Мы поженились недавно», — начал говорить Бат. «Охренеть! Они муж с женой!» Я, конечно, сильно удивился, но старался не подать виду сливо наш жевать перестал, уставился на Бада, а затем на Ифи. «Да уж, любовь не знает границ». «Да-да», — улыбнулся толстяк, — «Ифи моя жена». «Не подходим друг другу, да?» — он продолжал улыбаться. «Да просто вы...» — сливо замахал перед собой руками, пытаясь подобрать слово. «Я толстый, а она слишком красивая для такого толстяка, как я». А она слишком красивая для такого толстяка, как я», — закончил за него Бад и снова засмеялся. — Ну, — протянул Слива. — Мля, все правильно, я тоже так подумал. — Да, походу и Слива, и Абик, и Тила тоже так подумали. юча вон в кустах переодевается. — Все так считают, — продолжал угорать над нами Бат. — Но мы любим друг друга, — он взял ее за руку. — Да, — добавила Ифи. — И для меня он лучше всех. — Ну так вот, — спохватился Бат. — У нас были кое-какие накопления. Мы продали свою квартиру. Хотели купить э, большую площадь. Свели нас с одними личностями. Поехали смотреть дом. Ифи немного всхлипнула. Ну а дальше, как в плохих книжках, зашли в дом, выпили предложенного чаю, дальше вырубились, очнулись уже в загоне. Ифи снова всхлипнула. Да уж, точняк, кто-то их кинул. Этого охотника мы в лагере видели. Внезапно став серьезным, добавил Бат. Он нам дом хотел продать. Он же снотворного добавил. И вас что, никто искать не будет? — спросил я. — Друзья там, родственники? На меня все посмотрели как на психа. Ну, почти как на психа. — Да тут люди и частенько пропадают, — снова вздохнул Бат. Ушли в лес гулять, и все. Млядь, чуть не спалился из-за незнания реалий. — А я их офицеру в рыло дал, — потягивает Тили кусок фрукта, — сказал Абик. — Они в баре сидели, напились, начали к девушкам приставать. Ну, я и заступился. «Так на охоте оказался. Хорошо, что хоть там сразу не убили. Охотники, мать их!» «Бля, сейчас, походу, будут нас со сливой спрашивать, как мы тут оказались. Вот что говорить?» Треск ветки услышали все разом «Ложись!» — зарали мы со сливой практически одновременно. И тут по нам открыли огонь. Сначала из двух автоматов. Потом присоединилась винтовка и дробовик. На нас посыпались ветки, крошка камней. Я только успел схватить автомат и отползти в сторону за камень. «Поливали, будь здоров!» «Осматриваюсь. Мои собратья, по несчастью, кто где». «Ифейбат, вон, вдвоем залегли за другим камнем. Тилу не вижу. Абик держится за левую руку. Млядь!» «На руке кровь. Слева лежит на животе и целится из автомата. Поворачиваю голову в сторону стреляющих. Вижу их, вон они, уроды. четверь мелькает в кустах, и, кажется, там еще сбоку перебежало двое или трое. Кусты плохо видно. Даю очередь по кустам, только ветки посыпались». «Где Ючес?» — ору я, пытаюсь её рассмотреть. «Вжик!» — пуля пролетает рядом с головой и бьётся в камень. Недолго думаю, выставляю над собой автомат и выпускаю несколько коротких очередей веером. слева тоже начал стрелять. Бат, лёжа на животе, уже куда-то шмаляет из винтовки. Стрельба из кустов по нам тут же стихла. Но всё равно какой-то особо отмороженный автоматчик продолжает садить по нам длинными очередями. На башку так и сыпется всякая хрень. «Абик, чё у тебя?» орёт ему слива, перезаряжаясь. «Зацепила, мля!» — морщится тот, и я вижу, как он уже сам перевязывает себе руку, прячась за большим камнем. «Ючас, где?» «Она убита!» Кабигу рыбкой прыгает Тила, в руках у неё тоже автомат. «Млядь, тётку убили!» «Вон она!» — тычет нам пальцем в сторону тела «Мля, вон, тётка лежит в десяти метрах, вывалилась из кустов, отчётливо вижу её открытые глаза и дырку во лбу. Снова по нам открыли огонь несколько автоматов. «Стреляем в ответ!» «Нужно уходить!» — ору я, перезаряжаясь. Ифи лежит, уткнувшись лицом в траву и зажав уши. После каждого выстрела Бада она вздрагивает. Он посмотрел на меня, кивнул, затем прицелился и снова сделал несколько выстрелов. Со стороны нападающих раздался крик боли. «Фига себе!» оказывается, стрелять умеет. И, сосредоточенный такой весь, лежит спокойно, не дергается, целится и стреляет. «К болоту уходим!» — орёт слива. «Саня, давай!» Вижу, как он показывает мне гранату. «Далеко до стрелков, не докинем, но уходить нам отсюда нужно». «После взрывов уходим к болоту!» Оружие я доставаю из разгрузки две гранаты. Вон вижу, как между деревьями бежит один из охотников. Быстро ловлю его в прицел и выпускаю очередь на три патрона. Блин, не попал. Деревья приняли в себя пули. «Саня, на три!» — снова орёт слива. тело бери, Абига! Бат, вы готовы?» Да, тут же отвечает толстяк и, быстро перезарядившись, тормошит Ифи. «Раз, два, три!» Три гранаты улетели одна за другой. Взрывы. Снова чей-то крик. Стрельба мгновенно стихла. «Твою же мать! Как жалко все барахло, которое мы утащили из броневика! Но с этим мы сейчас точно не уйдем. Я только автомат успел схватить и бухту веревки. «Пошли, пошли!» Орет Слива, стоя на колени и стреляет короткими очередями. «Абик, «Обег, веди!» Обегаю камень, за которым прятался. Вон, вижу, как кто-то копошится за поваленным деревом метрах в двадцати от нас. Плохо видно, кусты и трава мешают, но вроде там кто-то точно есть. Стреляю туда. Точно попал. Силуэт дёрнулся и затих. Ломанулись. Первым бежит Абик с Тилой. У архи левая рука болтается. У Тилы за спиной его автомат. Следом Ифи и Бат. Бат с винтовкой крутится во все стороны. Резко останавливается, присаживается на колено. Задерживает дыхание и быстро делает три выстрела подряд. Фига себе. Толстый отжигает. Точно умеет стрелять. Мы со Сливой замыкаем. Тоже смотрим по сторонам. Вон, вижу парочку силуэтов. Обходят гады. Еще бы чутка, и нас точно кружили Тогда бы мы не ушли. Стреляю по ним. Те двое залегли, открывают огонь по нам. Пули сшибают ветки листья. «Живее, живее!» орет Слива, бросая еще одну гранату. Снова взрыв, снова чей-то вопль. Я, кажется, зацепил еще одного. Метров триста по лесу преодолели на одном дыхании. Кажется, немного оторвались. Хлоп. Сраз бегу влетаю в кусты, куда уже забежали все остальные, и сразу проваливаюсь по колено в воду. Ноги мгновенно промокают. Думать некогда, шлепаю по следам за остальными. «Они в болото ушли!» — орёт кто-то сбоку. «Саня, давай!» В кустах сидит сливый, ждёт меня. Прорываюсь через кусты, вон вижу впереди как когтила, уже схватив длинную палку, идёт тыча ею перед собой, а за ней абик, следом ифи и бат топаем за ними, погружаемся почти по пояс. «Быстрее, быстрее!» поторапливает всех слива. «Мы среди высокой травы». тело стой!» — неожиданно кричит бат. Та уже вымоталась. Все-таки ей тяжело идти первый. Бат протягивает свою винтовку Ифи. Та тут же одевает ее на себя. Он, достав пистолет, движется вперед, обгоняет всех и прорывается по пояс в воде. К Тиле. Забирает у нее палку и прет дальше бугром. Раз! Проваливается почти по грудь. Тила и Абик одной рукой пытаются его вытащить. «Вжик-вжик!» — пули свистят над головой. «Быстрее, мать вашу!» — снова орёт слива. Я иду последним, смотрю на проложенную нами тропинку в камышах. Вроде пока никого нет. Я сам уже по пояс в воде. Бат, как бульдозер, прёт вперёд, тыча перед собой палкой. Тила и Абик его вытащили. Он взял чуток левее и снова попёр. Позади нас крики, стрельба стихла. Резко разворачиваюсь и вижу охотника. Тот бегом выбегает из кустов, бежал по воде и жижи, там еще по колено. Поэтому он бежит так шустренько. Тут-то уже глубже. Увидал меня. Раз! Он только хотел скинуть свой автомат, как проваливается по грудь в воду и грязь. Хорошо, что я держал автомат на изготовку. Лови! До него метров пятнадцать. Промахнуться невозможно. Всажу в него очередь. Отчетливо вижу, как мои пули попадают ему в грудь, шею и лицо. Все, однозначно готов. Его тело тут же обмякло, и он падает на спину. Вон только голова осталась на поверхности. «Шевелитесь!» — это уже, кажется, Абиг кричит. «Слея вас мини-бада!» «Иду!» — орёт тот. У Абига в правой руке пистолет, левый так и болтается. Продолжаем прорываться через болото. Погружаюсь то по пояс, то по грудь. Снова выстрелы, но пули летят куда-то в сторону. Всё-таки тут и камыши высокие, и травы хватает. Я кручусь с автоматом то вперёд, смотрю, куда идут то назад, каждую секунду ожидая, что очередной охотник выбежит из кустов. Взрыв. Ещё один. Ещё. Нас начинают закидывать гранатами. Вода, трава, вонючая грязь — всё это летит на нас. Ещё метров через 100 крики позади нас начинают стихать, походу оторвались. Отчётливо вижу на воде тропинку из поднятого ила. Вон и все остальные. Уже выбрались на небольшой островок. Все грязные, мокрые, дышат тяжело. «Дальше пошли!» — хреплю я, выбираясь последним, на этот участок суши. «Слива! Пошел! Я иду первый!» — неожиданно говорит Ифи. И, выхватив палку тилы, жав зубы, прорывается сквозь кусты. Я только киваю, сил что-то сказать уже нет. Резко оборачиваюсь, смотрю, нет ли кого сзади. Вроде тихо, нас никто не преследует. Вокруг нас болото, деревья, кустарники, трава, пузыри вон на поверхность всплывают. Лягушки орут, как умалишенные. «Саша, не отставай! Это, мне кажется, Тила кричит. Двигаемся дальше. Снова вода и грязь, хоть по пояс. Трава запарился раздвигать её руками. Идти тяжело, но приём. То и дело помогаем друг другу выбраться из вязкого ила на дне. Преодолеваем ещё сотню метров, снова островок. Крики наших преследователей стихают. Пара выстрелов из винтовки. Это, думаю, скорее от бессилия. Они нас потеряли окончательно, либо просто боялись идти за нами. Болото тут реально топкое. В одном месте мы Абига еле вытащили, потом провалилась Ифи. Её тоже достали. Верёвка-то есть у меня. Размотали и бросили. Так и вытащили. «Я сейчас сдохну!» — выплёвывает из себя аби когда мы выбрались на очередной небольшой островок. Падаем, кто куда. Все несколько минут просто лежат. Никто не в силах пошевелиться. Бат вообще, кажется, сейчас концы отдаст. Переворачиваюсь на живот и внимательно смотрю по сторонам. Лежим так минут пять точно. Тихо, только лягушки орут. Преследователи от нас окончательно отстали. «Нам вон туда нужно», — почему-то шёпотом говорит Абик. Показывает он на островок, виднеющийся впереди. До него метров тридцать. Там куча деревьев и кустов, и, кажется, огромный валун посредине. «Тот мы как на ладони», — добавляет Абик, — «а нам нужен костёр». К нему уже подошла Тила, и, достав индивидуальный пакет, перевязывает его руку. Оглядываясь вокруг, да он прав островок, на котором мы сейчас находимся, просматривается со всех сторон. И обогреться нам точно не помешает. Плевать, если охотники учуют дым от нашего костра. Попробуй сюда, прорвись. Мы сами вон сейчас чуть не утонули. А бесшумно к нам подойти точно не получится. Да я и сильно сомневаюсь, что кто-то из них полезет в это болото за нами. Они нас, скорее всего, с другой стороны где-то будут ждать. Хифи берет палку и, подойдя к краю нашего островка, тычет ею в воду. Палка погружается метра на два. «Глубоко!» — морщится девушка. «Кошку давай!» — говорю ей, увидев, что это железка так и болтается у неё на поясе. Снимаю с себя бухту с верёвкой, привязываю конец к кошке. «Слива докинешь?» — протягиваю ему. «Попробую!» Он берёт верёвку с кошкой, раскручивает её над собой и кидает. Хлоп! не Недолёт! Только с третьей попытки кошка долетела до этого островка и крепко там за что-то уцепилась. «Я первым пойду», — решительно произносит слива. Вот он ещё пару раз достаточно сильно дёрнул за верёвку, то на месте кошка крепко там за что-то зацепилась. Шаг второй, слива мгновенно проваливается по грудь в жижу. Но с помощью верёвки он держится и перебирается. Раз, через пару минут он на том островке. Исчезает в кустах. Через минуту появляется вновь. «Давайте сюда!» — негромко кричит он. «Тут сухо! И есть где расположиться!» Следующий поплыла Тила, потом Абек. Его уже у самого берега вытащили. Всё-таки с одной рукой ему было сложновато. Потом Ифи, Бат и я. Можно сказать, что мы шли по дну, как только без обуви не остались. Больно топкой дно. Снова перемазались с ног до головы. Наломали травы, сломали пару деревьев. Тут же разожгли костёр, благо Абек догадался засунуть свои спички в небольшой пакетик. тело не стесняясь нас... Сняла себя мокрую и пропавшую болотом одежду. Мы-то, мужики, уже давно разделись. Ифи застеснялась. Было видно, что ей холодно, но жмётся, стоит. «Не надо стесняться, красавица!» Отведя глаза в сторону, говорит Абик. «Одежду снимай и сушись, иначе можно простыть». Девушки остались в нижнем белье, но его они снимать не стали. Костёр весело потрескивал, и через некоторое время мы согрелись, сидя вокруг него и поворачиваясь к нему то одним, то другим боком. Потом Тилы и девушки... Немного всплакнули по тётке. Но кто она, откуда и как попала к охотникам, никто не знал. «Нужно идти дальше», — говорю я. «Тут сидеть не вариант. До темноты ещё, — смотрю на часы, — 5 с небольшим часов, пока болото совсем не обложили». «До реки далеко?» — спрашивает Тила. «Километров 10 примерно осталось». Немного подумав, — говорит Слива. «Перебраться на ту сторону. Там уже проще будет. Оружие у нас есть, боеприпасов тоже чутка. Отбиться сможем». Тут не воды, не еды, а силы нам нужны. Это, я думаю, понимали все. Обсохнув, согревшись и почти что высушив над костром одежду, стали готовиться к очередному заплыву через это болото. Мать его! В этот раз шмотки сворачиваем и держим их вместе с оружием над собой. Бульк, я погрузился в воду. Я набожгла мое тело. Холодно, мать вашу! Слива снова первый. Он так и кидает кошку с острова на остров, от дерева к дереву. Больно топка это болото без верёвки, точно бы уже утонули. Бат идёт последним. Его приходится вытаскивать, всё-таки он большой, и ему тяжелее всех. И оказалось, что он не умеет плавать. Вообще весело. Но вытащили его тоже. маля тяжёлая-то работа. Из болота тащить бегемота. Снова перемазались этой жижей и грязью с ног до головы. Но хоть шмотки чистые. Наконец, через час такой переправы выбрались на сухой участок. Всё. Помогая выбраться Баду, говорит Слива. «Дальше лес, болото кончилось. Быстро одевайтесь!» «Всё хорошо, вот только обувь мокрая, а так в сухих шмотках быстро согрелись».